Глава 3. Перелистывая в который раз дело Онощенко, я случайно обратил внимание на упоминание о каком-то перстне, найденном на месте происшествия. Это упоминание содержалось в протоколе, составленном участковым приставам ещё когда был жив провотаров. Записано в виде вопросов и ответа. Вопрос. На месте происшествия найден вот этот перстень. Он принадлежит вам? Ответ. Нет, этот перстень я первый раз вижу. И всё. Но почему-то меня вдруг заинтересовало, что за перстень? Почему был задан такой вопрос? Я всегда помнил, что в нашем деле нельзя пренебрегать мелочами. Мелочи иногда говорят больше, чем от них ожидаешь. Я заглянул в последний лист дела, где обычно содержится опись вещественных доказательств, но никакой описи не обнаружил. Это было нормально. Какие могут быть вещественные доказательства, если произошла обыкновенная кулачная потасовка, правда, приведшая к необычным последствиям. Не могу сказать, чтобы я сразу придал большое значение своему открытию, но на всякий случай отыскал пристава, составлявшего протокол. Я говорю отыскал, потому что пристав этот, изгнанный из полиции из-за пьянства, теперь служил надзирателем в тюремном замке. Бывший пристав не сразу вспомнил, что действительно в его протоколе упоминался перстень, но упоминался только потому, что его нашли на месте драки и не знали, кому отдать. Перстеньёк-то был дурной, чёрный. Кто мог его и не упёрли, говорил пристав, глядя на меня преданными полицейскими глазами. Вот я и спросил господина Нощенко, не его ли? А то ведь как что, так сразу говорят, что в полиции, дескать, самые воры и сидят. Ну а раз господин Анощенко перстеньок не признал, то мне и спрашивать больше нечего. И куда вы его дели, спросил я. Сейчас и ню помустнутился пристав. Да вы не сомневайтесь, себе я его не взял. Квон бы золотой был или хотя бы серебряный? А той перстеньишка так себе, одна дрянь. Всё же мне бы хотелось, чтобы вы припомнили, настаивал я. Чем трудней, казалось, добыть этот перстень. тем почему-то важнее мне мнилась тайна, скрытая за ним, и тем больше упорства проявлял я выскании этой безделушки. В конце концов пристав припомнил, что, кажется, в левом ящике его бывшего стола лежал этот перстень. Поехал я опять на бывший участок этого бывшего пристава. Попросил нового пристава открыть стол, но из комового опять-таки не нашёл, ни в левом ящике, ни в правом. Но тут появилась ещё одна ниточка. Новый пристав сказал, что стол недавно ремонтировали, и уж не столяр ли украл. Он обещал мне вызвать этого столяра и узнать. Раззыски перстенька на первый взгляд может и были совершеннейшей ерундой, но на эту ерунду я потратил тогда 3 дня, или 4. Занятый этими поисками, я иногда вовсе забывал про своих гостей. с которыми у меня, впрочем, сложились вполне дружеские отношения. Правда, старика Фигнера мне приходилось видеть довольно редко. Целый день он пропадал по своим делам, то закупая какие-то жерновату навещай детей, как никак две дочери учились в институте, а два сына в гимназии, то наносил визиты друзьям и знакомым. Вера часто оставалась дома, и мне случалось говорить с ней о том о сём. С первых разговоров наши проходили в несколько натянутой атмосфере, какая возникает между не очень знакомыми мужчиной и молодой девушкой. Однако мы вскоре сблизились, и отношения наши стали вполне свободными и дружескими, с тем, правда, оттенком шутливой снисходительности с моей стороны, который был следствием разницы в возрасте. Вот я сижу в своём кабинете, в который раз перечитываю дело Онощенко. Входит Веря. Алексей Викторович, я вам не помешаю? Помешаете, говорю я грубо, но шутливо, в том именно тоне, который между нами установился в последнее время. А что делать, если мне скучно? Займитесь чем-нибудь. Мне надоело заниматься. А что делает ваш батюшка? Сказал, что поехал куда-то с деловым визитом, но я думаю, что на самом деле он играет где-то в картошки. Он большой любитель этого дела. уж лучше играть в карты, говорю я, чем слоняться по дому без дела или вертеться перед зеркалом. Не думаю. Вы знаете, я всю жизнь чем-нибудь занималась. То меня учили французскому языку, то танцам, то музыке. Потом 6 лет в институте в четырёх стенах. С ума сойти. Столько времени потрачено зря. Я молчу, читаю. Всё-таки хотелось бы понять, что за перстень был обнаружен на месте избиения. кому он принадлежит и какое он имеет ко всему этому отношение. Алексей Викторович, как вы думаете, я могу кому-нибудь понравиться? Сомневаюсь. А почему? Разве я не красивая? А вы сами как думаете? Она смотрит в зеркало. Мне кажется, что я миловидная. Не знаю, с чего вы это взяли. А что? У меня правильные черты лица, большие глаза, тёмные волосы. Благодаря которым домашние зовут меня Джек Блэк. Пожалуй, мне кто-нибудь может даже предложение сделать. Не думаю. Разве что по расчёту. По расчёту я не хочу. Я скажу папе, чтобы он не давал за мной никакого приданого. Тогда если кто-нибудь, пускай самый некрасивый и жалкий человек, сделает мне предложение, я буду знать, что он меня любит. Я продолжаю читать. Молчу. Яна молчит, смотрит в зеркало, то подойдёт вплотную, то отойдёт, нахмурится, улыбнётся. Я не выдерживаю, Вера, вы серьёзный человек. Очень. Почему же вы проводите время впустую? Неужели вам нечем заняться? Абсолютно нечем, она вздыхает. Почитали бы книгу. Ах, зачем мне нужны ваши книги? Я их уже все прочла. Да вы читали не быщу какую-нибудь ерунду, белитристику, да? Да. Кто ваш любимый писатель? Тургенев. Муму? Зачем же? "Первая любовь" гораздо интереснее. И Пушкина любите? Пушкина люблю. А что, нельзя? Нет, отчего ж? Но всё это литература развлекательная. Она действует на чувство, но не даёт достаточной пищи уму. Признаюсь, в то время я именно так и думал. А вам надо читать Герцена, Писарева, Чернышевского, наконец, если достать. Правильно, покорно соглашается она, но в глазах прыгают чертики. Теперь для того, чтобы выйти замуж, мало говорить по-французски и играть на фортепиано. Теперь ещё надо читать Чернышевского и спать на гвоздях. Хорошоль тебе, Викторуч, я попробую. Милые мисс Джек Блэк, скажите честно, вас в детстве пороли ещё как? Отец однажды плетью и чуть до смерти не забил. Видно это вам впрок не пошло. Вы видите, что я занят? Вишал. Вы можете меня оставить в покое? Могу. Она уходит, но тут же возвращается. Алексей Викторович, что вам ещё? Ненарочито груб. Вы возьмёте меня на бал? Вас? говорю я в притворном ужасе. И ещё чего не хватало? А что, вам стыдно со мной появиться на людях? Очень стыдно, она вздыхает. Я вас понимаю. У меня очень легкомысленный вид. Алексей Викторович, а если я постараюсь вести себя хорошо, у вас это не получится. Кроме того, на балу будет моя невеста. Ваша невеста? Как интересно. А кто она? Она красивая? Очень. Даже красивее меня. Никакого сравнения. Ну ладно. Иджайки себе на бал со своей невестой, а я останусь дома как золушка. Возьму у вашей Дуняши старое платье, стоптанные башмаки и буду чистить самовар или мыть посуду. Очень хорошо вам на кухне самое место. А теперь идите, вы мне мешаете. Ухожу, ухожу, говорит она, но в дверях останавливается. Алексей Викторович, ну что ещё? А ваша невеста очень ревнива. Безумно. Значит, вы меня не хотите брать, потому что боитесь, что ваша невеста будет вас ревновать? Вот ещё возражаю я. Моя невеста из хорошей семьи, и очень воспитанна. Я вас возьму на бал, но при одном условии. При каком? Вы мне дадите слово, что будете вести себя прилично. Обещаете? Алексей Викторович, я буду вести себя так прилично, что вам даже скучно станет. В субботу Освободившись от службы ранее обычного, я вернулся домой, где и застал к удивлению моему своих постояльцев. Мы встретились за обедом, и я спросил Николае Александровича, не обижает ли его моё частое отсутствие. Бог с вами, сказал старик. Мы и так благодарны вам за приют, а об остальном вам беспокоиться нечего. Все дни проводим в разъездах по родственникам и знакомым. За столом зашёл разговор о рыще чем в Москве убийстве слухи о котором докатились до нашего города. Сторожом Московской Петровской земли дельческой академии был выловлен в пруду труп студента Иванова, сперва раненного из револьвера, а затем задушенного и утопленного при помощи кирпича, привязанного к шее. Слухи расползались самые разнообразные. Говорили, что убит он из ревности неким жандармским полковником, уличившим его в связи со своей женой. Промелькнуло, но правда быстро заглохла версия о ритуальном убийстве, совершённом евреями. Самый же распространённый был слух, что студента убили его же товарищи, что была будто бы создана обширнейшая революционная организация, распространившаяся по всей России, и ответвление этой организации есть и в нашем городе. фамилию Ничаевой и кое-какие подробности мы узнали потом, спустя года полтора или два. Но тогда печать молчала, давая возможность распространяться самым невероятным слухам. На Николая Александровича почему-то наибольшее впечатление произвело то, что в кармане убитого, опять-таки по слухам, впоследствии подтвердившимся, были найдены часы. Даже часы не взяли. расхаживая по столовой, воскликнул Николай Александрович. "Стал бы идти, если бы они убили студента да ещё взяли бы часы, так это было бы лучше". "Гораздо лучше", уверял меня Николай Александрович. "Гораздо. Тогда, по крайней мере, понятно. Человек слаб, может не удержаться. А коли ничего не взяли, так в этом-то и есть самое ужасное. Как вы не можете понять? Вы же следователь". "Нет, уж Алексей Викторович, Не примите на свой счёт, но молодёжь ныне пошла ужасная. Я понимаю, старики всегда жаловались на молодёжь, но я к их числу не принадлежу. Я к молодёжи всегда относился совсем сочувствием. Но когда происходит такое? Тут уж извинитесь. Дас, повторил он почему-то весьма едовито, вкладывая в это эс на конце слова весь яд. Извинитесь. Напрасно я пытался его убедить. Что молодёжь здесь совершенно ни при чём. Что среди молодёжи есть достаточное количество благонамеренных и даже сыщиков и доносчиков, так же как впрочем и среди лиц более старших поколений. Но не ни по нигилистам, не ни по сыщикам, никак нельзя судить о всей молодёжи или о всех стариках. Хотя старики, конечно, даже по строению своих клеток, уменьшенной подвижности организма и устойчивости привычек Конечно, в целом более консервативны, чем молодёжь. Старшие поколения, я не говорю о вашем поколении, но о ваших отцах, тоже были не очень спокойного нрава. Выходили на Сенатскую площадь не с самыми мирлюбивыми намерениями. Да что вы равняете? возмутился Николай Александрович. Декабристы были чистейшие люди. Будь я взрослым в то время, я и сам был бы декабристом. Не сомневайся, сказал я. Хотя декабристам прижелание можно быть во всякое время. Ну уж вы изобгнули, батенька мой, покачал головой Николай Александрович. Тогда были совсем другие условия рабства. А сейчас да я вам не про сейчас, а про ваше время. В ваше время тоже было рабство, в той самой форме, что и при декабристах. Однако что-то неслышно было никаких протестов. Николая I жандарма почитали чуть ли не заблагодетели. Повесил только пятерых декабристов, а мог рыть повесить и всех. А то, что он всех остальных медленно гноил в рудниках, это лучше, что ли? Я не спорю, Алексей Викторович, примирительно сказал старик. Много было недостатков, но за всем этим надо видеть и главное. А вот вы же деревьями леса не видите. В конце концов, всё сразу не делается. Власть поняла, что рабство есть по существу пережиток. И ликвидировал его. Так что теперь против чего восставать? Да честному человеку, который живёт в наше время, не с закрытыми глазами, всегда есть против чего восставать. После обеда я сообщу Николаю Александровичу, что еду на бал в купеческий клуб и возьму с собой его дочь, если, конечно, у него нет против этого возражений. Напротив, расстрогся старик. Буду вам весьма обязан. А то я всё по делам, да по делам, а ей скучно. Старик-то против не был. Но у меня имелись сомнения. Можно говорить сколько угодно о безразличном отношении к нашему так называемому обществу, но совершенно пренебрегать его мнением осмеливаются немногие. И признаюсь, меня вполне заботила мысль о том, как будет воспринято моё появление на балу в Сверхе. Но видел в этом нет ничего особенного. Вера моя гостья, почему же мне не проводить свою гостью на бал? Тем более, что это первый бал в её жизни. Так я себя уговаривал. Но, конечно же, понимал, что стоит нам появиться вдвоём, как все непременно обратят на это внимание. Все наши сплетницы и сплетники тут же обсудят эту новость между собой. Никто, возможно, и не скажет прямо, что вот мол приехал молодой Филиппов, который решил переменить невесту, или по крайней мере поволочиться за приезжей красоткой. Все будут выражаться обтекаемыми, как бы между прочим, как бы и не видя в этом ничего особенного, но воспримут это событие именно как демонстрацию. И многие этим обстоятельствам будут втайне довольны. Глава четвёртая. Когда мы прибыли, съезд гостей был в самом разгаре. Не успевал отбыть один экипаж, как его место занимал из другим, только что подкатившим. Как раз перед нами выскочил из санок бывший мой однокашник, Носов. Я окликнул его, но он уже нырнул в дверь. Я спрыгнул на снег и подал руку Вери. У крыльца толпились любопытные, привлечённые предбальной суматохой, и во все глаза разглядывали важных господ, которые от этого становились ещё более важными, проходящих в ярко освещённый вестибюль. Швейцар, принимавший наши шубы, был как всегда приветлив. Увидев нас с верю, он никак не выразил удивления, но я совершенно точно знаю, что про себя он всё же отметил. Вот приехал Филиппов с новой барышней. На моё счастье Носов крутился ещё возле гардероба. Он стоял перед зеркалом, прилизывая свои редкие волосы, равномерно распределяя их по темени. Он мне очень, кстати, попался под руку. Мы можем войти в зал втроём. Так что никто не поймёт, с кем из нас явилась Вера, со мной или с Носовым. Я подозвал его, и он охотно подошёл своей несколько развинченной походкой, баловни судьбы и Ловеласа. Веру Николаевн, сказал я несколько преувеличенно торжественно. Позвольте представить вам моего бывшего однакошника, а ныне неизвестного в нашем губернском масштабе литератора. Очень рад, сказал Носов, наклоняя свои ручки так, чтобы не рассыпались волосы. Какое удивительное создание! Он смотрел на Веру с нескрываемым восхищением. Ты ещё должен сказать, откуда вы такая? Носов засмеялся. Старина ты слишком хорошо меня знаешь. А в самом деле, откуда вы такая? Вера смущённо улыбнулась. Вера Николаевна, поспешил я на помощь моей гостье. Она приехала из Тютюжского уезда и гостит у меня вместе со своим отцом Николаем Александровичем Фигнером. Ты, конечно, слышал. Ну ещё, воскликнул Носов, сын известного партизана. Нет, смущённо сказала Вера. Мы просто однофамильцы. Александр Самойлович не родственник нам. Кроме того, он умер за 4 года до рождения папы. Очень жаль, почти серьёзно сказал Носов. А я признаться был абсолютно уверен. В ваших глазах есть что-то, я бы сказал, героическое. Ну что, пойдёмте в зал? Вера вопросительно посмотрела на меня. "Хорошо, пойдём", сказал я. Разумеется, на неё обратили внимание. Дамы и мужчины, стоявшие группками и сидевшие в креслах, отвечали на мои поклоны и задерживали взгляды на Вере. Появление на балу новой, да к тому же ещё и весьма привлекательной девушки, в любом случае, не осталось бы незамеченным. Но я ясно сознавал: все замечают, что она идёт со мной, а не с Носовым, хотя я намеренно и старался отставать на полшага. Носов же, в отличие от меня, чувствовал себя в своей тарелке. Нарочит и громко, чтобы слышала Вера, спросил он, читал ли я в одном столичном журнале его очерк о земских больницах. Нет, сказал я, пока не читал. Напрасно, сказал Носов отечески, как бы даже сочувствуя мне. Прочти обязательно, получишь огромное удовольствие. Цензура, конечно, как всегда, выбросила самое лучшее, но кое-что всё же осталось. Кстати, теперь он понизил голос. Ты не мог бы одолжить мне 10 рублей на несколько дней? Понимаешь, вчера у Скорятиных в "Преференс" играли, ну и как обычно, продулся. Скорятин, наш губернатор, сказал все это носов для того, чтобы, во-первых, получить желаемое, во-вторых, чтобы заодно подчеркнуть свою близкую связь с губернаторским домом. Я знал, что одолжить ему деньги всё равно что выбросить. Ни в другое время не дал бы. Но сейчас мне нужен был его союз. Я полез в карман и на ощупь, вытащив из бумажника Империал, незаметно сунул его Носову. Я уже сказал, что мы с Носовым были однакожники. Но он в университете не закончил. Сейчас задним числом он любит говорить об этом многозначительно и туманно, намекая, что исключение его находится в прямой связи с политикой. и событиями, имевшими для России самое серьёзное значение. Тогда же дело обстояло несколько иначе. Его действительно выгнали на втором году обучения, потому что многочисленные выходки его переполнили чашу терпения университетских преподавателей. Последней каплей была следующая история. У нас был один профессор, большой любитель фольклора. Он преподавал общее право, но любимым его коньком было толкование русских пословиц и поговорок, которых он посчитал себя замечательным знатоком. Однажды во время лекции этого профессор Носов послал ему записку с вопросом, что означает поговорка: "Закон лежит, вода бежит". Профессор был очень доволен, тем более что поговорка, по его мнению, соответствовала теме лекции. Он стал объяснять, что поговорка отражает известную косность наших законов. которые не поспевают за изменениями быстротекущей жизни. Вот и получается, сказал профессор, что жизнь как река. Она течёт, меняется, становится другой, а старый закон, как камень, лежит на её пути. Как только он это сказал, на скамейке, где сидел Носов, и вокруг него раздался смех. После чего Носов поднялся и сказал: "Ваша отгадка, господин профессор, неверна". Закон лежит, а вода бежит это прокурору клизму ставят. Тут уж и вовсе раздался дружный смех всей аудитории. Профессор побогровел, затопал ногами, с ним чуть припадок не сдевался и закричал вон, чтобы больше вашей ноги здесь не было. Как вам угодно, господин профессор, сказал Носов и, вставши на руки на руках же, вышел из зала. После этого он и был исключён. Икепер пробовал себя на литературном поприще, хотя, по-моему, главной его целью было как можно выгоднее жениться. Большая зала была ярко освещена газовыми рожками. Дамы блистали нарядами, драгоценностями и ослепительными улыбками, успевая при этом за одну секунду смирить неодобрительным взглядом каждую вновь прибывшую гостью, подозревая очевидно в ней вкус выше собственного. Все стояли или сидели, разбившись на группки, переговариваясь между собой, и разговоры эти сливались в один ровный гул. Лизу я увидел сразу. Она и Авдотья Семёновна сидели в креслах недалеко от дверей. Авдотья Семёновна старательно ела мороженое и не менее старательно разглядывала туалеты, находившихся рядом с нею дам. Лиза рассеянно слушала незнакомого мне гвардейского офицера, который рассказывал, наверное, что-то очень занимательное, потому что размахивал руками, изображая нечто похожее на сабельный бой. По лицу Лизы я видел, что рассказ офицера ей совершенно не интересен. Издалека было заметно, что она думает о чём-то другом. Вот она улыбнулась офицеру, подняла голову, и мы встретились взглядами. Хотя я и считал искренне, что в моём появлении с Верой нет ничего предосудительного, я всё же смутился и глазами попытался показать Лизе, что это и именно ничего и не значит. На моё счастье, Носов был ещё здесь. Я попросил прощения у Веры и отвёл Носова в сторону. "Послушай, старина", сказал я ему. "Будь друг, займи пока мою гостью, мне надо отлучиться". Он сразу всё понял. Давно пора отлучиться, сказал он. Лиза, девушка строгая, твоё отсутствие может дорого тебе обойтись. Значит, ты с ней побудешь и не оставишь её? спросил я о Вере. О чём речь, сказал он. Почту за счастье. Мы вернулись к Вере. Я потаптался ещё полминуты, а затем, извинившись и сказав, что поручаю заботу о ней своему другу и скоро вернусь, отошёл. Когда я подошёл к Лизе, Перед ней всё ещё стоял гвардейский офицер. И вот однажды продолжал он какой-то свой рассказ. Играли мы в карты у командира. А командир, надо вам сказать, был старый хлостяк. Простите, перебила Лиза. Позвольте представить вам моего друга. Мы раскланялись. Он пробормотал своё имя, которое я не расслышал, я пробормотал также невнятно своё. Добрый вечер, сказал я. Добрый вечер, сказала она со значением. Добрый вечер, дорогой, строго сказала Авдотья Семёновна и прищурила на меня сквозь очки. Куда же это ты, мой друг, за пропал? В каком смысле, спросил я. Давно тебя у нас не видел, службу сказал я. Уж так заслужился, что и забежать не можешь, проворчал старуха. Офицер, видя, что между нами идёт какой-то свой разговор, извинился и отошёл. Эта провинциальная красавица И есть ваши гости, помолчав, спросила Лиза, придавая оттенок презрения не только слову провинциальная, но даже и слову красавец. Да, сказал я подчёркнуто беспечно. Отец её просился проводить свою дочь на бал. Она первый раз выезжает в свет. Да, а что? Вы бы ей сказали, что широкие пояса вышли из моды ещё в прошлом году, сказала Лиза. Впрочем, добавила она, уже не скрывая своей неприязни, женщины со вкусом перестали их носить ещё в позапрошлом. Прошу прощения, сказал я. Но мы не настолько близки, чтобы я мог делать ей замечание подобного рода. А я думала, что если вы вдвоём являетесь на бал? Лиза перебил я, глядя в её матушку. Не устраивайте мне, пожалуйста, сцен, это вам не идёт. У вас делается злое лицо и злые глаза. И простите меня, вон, кажется, идёт Баулин. Мне надо бы на с ним переговорить по делу. Костя Баулин был мой товарищ. Он работал доктором в городской больнице, и иногда, как ведущий специалист, я привлекал его к судебной экспертизе. На днях я послал ему медицинский акт вскрытия тела извозчика Провотова и просил дать своё заключение. Мне хотелось обсудить с Костей это дело, поэтому, оставив Лизу с её матушкой, я стал пробираться к нему. Проталкиваясь сквозь толпу, раскланиваясь направо и налево со своими знакомыми, я потерял своего друга из виду и нашёл его уже только в бильярдной, где он одинокий стоял у стены и следил за игрой того самого гордейского офицера, с которым меня знакомила Лиза, и губернского секретаря Филимонова. Сам Костя в бильярд никогда не играл. Впрочем, и в другие игры тоже. Вообще многие находили его странным человеком, потому что он никогда не волочился за женщинами, хотя возможности у него, известного в городе доктора, в этом смысле были неограниченны, а любил только свою тихую жену Нину, от которой имел четверых детей. В юности многие считали его безобразным, похожим на обезьяну, но мне он всегда казался красивым, особой красотой умного и доброго человека. Увидев меня, кость обрадовался и первым заговорил о деле меня волновавшем. "Ты знаешь", сказал он. И его умное обезьянье лицо с завёрнутыми вперёд ушами напряглось. "Я прочёл этот акт. Он составлен так безграмотно медицински, что кроме безграмотности в нём ничего не видно. Понимаешь, тот, кто его составлял, пишет, что смерть, вероятно, наступила в результате сердечной недостаточности. Но это ещё ничего не значит. Потому что смерть почти во всех случаях наступает от сердечной недостаточности. Будь у человека грипп, воспаление лёгких, отравление или перепой, конечной причиной смерти всегда является сердечная недостаточность. Ну, а как ты думаешь, эксгумация трупа может что-нибудь дать? Он подумал и покачал головой. Вряд ли. Ведь прошло много времени. Этот самый Анощенко бил его кулаком? Кулаком? Дело в том, что труп, как ты понимаешь, давно разложился. Если там и были какие-то внутренние кровоизлияния, теперь их установить невозможно. Значит, ты считаешь, что эксгумировать труп нет смысла. Я этого не сказал. Наоборот, я считаю, что эксгумацию надо провести в любом случае. Иногда даже кости говорят больше, чем от них можно ожидать. Что ты имеешь в виду? Надо посмотреть, уклончиво сказал он. Пока я говорил с Костей, бал начался. В большой зале оркестр грянул вальс. "Ладно, Костя", сказал я, "мы с тобой ещё поговорим. Я пойду". Желаю успеха. В зале уже танцевали, и мне пришлось пробираться между танцующими. Навстречу попался мне Носов, танцевавший с Машей Сетаки, дочерью известного нашего табачного фабриканта. Где Вера спросил её его? увлечённый разговором со своей партнёршей, он только махнул рукой. Там. Нет, ты скажи, схватил я его за рукав. Пригласил её хоть кто-нибудь? Конечно, сказал он. Лиза с матерью сидела в углу, и хотя они и разговаривали, я видел, что Лиза бросает беспокойные взгляды по сторонам. Танцующие то скрывали её от меня, то вновь открывали. Я проталкивался вперёд, раскланиваясь, извиняясь перед теми, кого толкнул. И пытался встретиться взглядом с Лизой, но она почему-то каждый раз искала меня в другой стороне. Наконец мы всё-таки встретились глазами, я помахал ей рукой, давая понять, что иду, спешу и сейчас доберусь до неё, если сумею. Она улыбнулась, показала мне глазами, что я могу и не спешить, и опять занялась разговором со своей матерью. Но теперь уже было видно, что она больше не беспокоится, и её не интересует Кто что думает про то, почему она не танцует. Сейчас я подойду, и все сразу увидят, что к чему. И я шёл к ней. Но когда я был уже совсем близко, оставалось не больше 20 шагов, я увидел Веру. Она стояла совсем одна, никому не знакомая, никем не приглашённая. На лице её было выражение полного отчаяния. Большие бархатные глаза были полны слёз. казалось ещё секунда, и она разрыдается и убежит. Она повернула голову, и взгляды наши встретились. Её глаза умоляли меня. В шумной, переполненной зале я услышал её мольбу, этот крик, как в безмолвной пустыне: "Я погибаю, спасите меня". Я немедленно подбежал к ней и сделал удивлённое лицо. "Вера, вы не танцуете? Позвольте?" Она улыбнулась. В должно быть своей улыбкой она хотела сказать что можно и потанцевать, если я её приглашаю. Но улыбка получилась не снисходительной, а благодарной. Она прямо упала ко мне в объятия. И кладя руку на её талию, из-за головы её я увидел Лизу. Она разговаривала с матерью в спокойной уверенности, что я сейчас подойду. Потом нетерпеливо подняла голову, как бы говоря: "Где же он наконец?" Я увидел, как на её лице Несколько раз одно выражение сменилось другим. Благодушное выражение, он уже должен быть где-то близко, сменилось выражением недоуменным. Что происходит? Потом она растерялась. Ну, знаете ли, потом нахмурилась. Этого ещё не хватало. Потом лицо её стало надменным. Ах так? Она повернулась к матери и стала обмахиваться веером, загораживая им меня от материнского взора. Я поняла, она не хочет, чтобы мать меня видела, ей стыдно, что я танцую с другой. Вера начала скованно, но скоро я заметил, что вальсирует она удивительно хорошо. Она была легка как пушинка и чувствовала малейшее мое движение. Мы кружились, и мне казалось, что все вокруг смотрят только на нас. Вот опять мелькнуло лицо Лизы, вот и мать её. Она уже нас заметила и смотрит с откровенным неодобрением поджав губы. Мы танцуем, и если рассудить здраво, в этом нет ничего предосудительного. Ну привёз я свою гостью, ну естественно, пригласил её танцевать, что такого? И всё-таки я чувствую, что что-то такое есть. И это понимаю я, и понимает Лиза, и понимает её мать, и понимают все, кто обратил на нас хоть немного внимания. А если кто-нибудь и не понимает этого, то, наверное, только Вера, которая, не зная всех обстоятельств, просто танцует, отдавшись целиком удовольствию первого бала. Я вдруг понял, что она что-то говорит, чего я, занятый своими переживаниями, вовсе не слышу. Кажется, вы ей что-то сказали? Ничего особенного. Вы чем-то расстроены? Нет, что, вы, говорю я бодро. Чем я могу быть расстроен? А эта девушка, которая смотрит на нас таким странным взглядом, и есть ваша невеста? Где? Там, возле оркестра. Да, это она, сказал ейбеспечно. А рядом с ней её мать. Ваша невеста, кажется, не очень довольна вами. Что вы? Она счастлива. Если вы не возражаете, сейчас я вас представлю друг другу. Музыка кончилась. Я взял Веру под руку и решительно повёл туда, где сидели Лиза с матерью. Позвольте вам представить мою юную гостью, сказал я, стараясь сделать это непринуждённо, но получилось как-то развязно и даже чуть ли не нахально. Вера Николаевна Фигнер, дочь друга и однокашника моего отца. Очень рада, сказала вдотье Семён. Прелестное дитя, добавила она, разглядывая Веру в упор. Алексей Викторович сказал, что вы первый раз в свете, спросила Лиза, подавая руку в белой длинной до локтя перчатки. Произнеся моё имя и отчество, она как бы подчеркнула, что для случайных знакомых я только Алексей Викторович, и никто больше. "Да", сказала Вера первый раз. Это заметно кивнула головой мать. С одной стороны, как бы делая комплимент А с другой стороны, вроде бы и не микаю, что быть первый раз в свете не очень прилично, а может быть, даже и безнравственно. А что ж ваш батюшка с вами не приехал, спросила она. Он говорит, что и в молодости балы не любил. Бывает, сказала она, опять-таки как бы в виде за этим некий недостаток, если не сказать порок. Тут опять заиграли вальс. Я растерянно стал шарить глазами и увидел приближающегося ко мне Костю. Я ему показал глазами на Веру, он сразу всё понял и подошёл к ней. Вы позвольте. Прежде чем ответить, она посмотрела на меня и улыбнулась растерянной улыбкой. И только после того, как я согласно кивнул головой, Вера повернулась к Косте и положила руку ему на плечо. Я пригласил Лизу. Мы пошли танцевать, и она сразу же начала с выговора. Эта девица, кажется, уже считает вас своим хозяином. С чего вы взяли, спросил я. Я же видел, когда Баулин её пригласил, она посмотрела на вас, словно спрашивала разрешения. Это естественно, сказал я. Мы только что танцевали вместе, кроме того, она моя гостья и вообще будучи впервые на таком балу, она может не знать, как надо себя вести в каждом случае. А вам, я вижу, очень нравятся деревенские девушки. которые не умеют себя вести, Лиза сказал Генрих несколько раздражённо. Вы не хуже меня знаете, что Вера такая же деревенская, как и мы с вами. Она дворянка, причём не самого последнего рода. Партизан Фигнер и её дед нет, он, кажется, не имеет к ним никакого отношения. Тем не менее, я думаю, вам стоит за ней поволочиться. А может быть, даже и сделки и предложения. Она вполне милая, юная, А что касается фигуры, то при современных корсетах некоторые недостатки очень легко скрыть, а вы злюка лиза, неожиданно для самого себя обнаружил я, может быть, сказала она и улыбнулась такой улыбкой, что мне стало не по себе. Но если вы ещё раз появитесь на балу вместе с ней, то знайте, наши отношения кончены. Вы предъявляете мне весьма странные условия, сказал я. Вер, моя гостья, я не могу её не сопровождать. Значит, вы хотите сказать, что и дальше будете за ней ухаживать? В той степени, в какой меня обязывает долг хозяина, сказал я. В таком случае, проводите меня на место. Лиза сказала. Ведь это же глупо. Вы меня ревнуете, хотя у вас для этого нет никаких оснований. Можете понимать мои слова, как хотите. Но если вы не пообещаете мне, что больше не будете с ней появляться, я прошу отвести меня на место. В таком случае рассердился я. Извольте. Я провожу вас на место. Танцуя я подвёл её к тому месту, где сидела в доте Семённа. Теперь поцелуйте мне руку, шёпотом приказала она, чтобы никто не видел, что мы с вами в ссоре. А теперь уходите. Я вас больше знать не желаю. А в дочке Семённо зорко следил за нами. Она не могла слышать то, что мы говорим, но очевидно догадывалась, что мы ссоримся. Что случилось? спросила она громко. Ничего особенного, мама. садясь рядом с ней, улыбнулась Лиза. Просто Алексей Викторович сегодня несколько нездоров. Я пожал плечами и отошёл. Вскоре Таня скончался, подошли Вера с Костей. Почему вы не со своей невестой? спросила Вера. Порешили сегодня держаться на расстоянии. Я сейчас должен уехать и прошу вас собраться тоже. Разве мы не будем танцевать мазурку? Извините, у меня сегодня нет настроения, сказал я. Впрочем, вы, если хотите, можете остаться. Я попрошу Костю, и он проводит вас домой. Да нет, нет, я, пожалуй, тоже пойду, сказала она, хотя, кажется, не прочь была и остаться. Как вам будет угодно, ответил я. Понимая всю безнадёжность своего положения, в том смысле, что мой уход вместе с Верой тоже будет воспринят как очередной вызов. Чёрт с ними, говорил я самому себе, выходя с Верой на улицу. Пусть думают, что хотят, меня совершенно не трогает. На дворе заметно потеплело. Было тих. Сыпал редкий крупный снег, и снежинки вились как бабочки в свете фонаря над центральным подъездом купеческого клуба. Вся улица была заставлена экипажами. Два кучера прогуливались по мостовой, похлопывая по бокам рукавицами. Филипп крикнул один из них: "Кажется, твой барин вышел". Вижу, откуда ты издалека позвался, Филипп и круто развернув лошадей, поддал сани к подъезду. "Езжай один", Филипп сказал ей ему. "Мы с барышней пешком прогуляемся. Не возражаете?" спросил ей её. "Нет, я с удовольствием", улыбнулась она. Филипп, громадясь на блужке, как памятник, смотрел на нас неодобрительно. "Ну что, стоишь? Езжай, говорю, повторил я своё приказание. Поедем, барин, сказал Филипп. Время-то позднее, не ровен час озорники какие нападут. Ладно, ладно, езжай, не бойся, успокоил я его. И передай Семёну, пускай спит, доприслушивается. Да в прошлый раз я звонок оборвал, пока добудился". Филипп подумал ещё, почесал в затылке. Но не решившись спорить, вдруг гикнул на лошадей, и они сместе рванули к крупной рысию. Мы пошли следом. Сыпал снег по голоскользком, и я предложил Вере взять меня под руку, чтобы была поддержка, если вдруг она поскользнётся. Первое время мы шли молча. Я чувствовал себя неловко. Установившийся между нами шутливый тон не подходил к обстановке и настроению. А как с ней говорить, иначе я не знал. Конечно, можно было сказать, что вот какая прекрасная погода, но так все говорят всегда. Она человек достаточно умный, тонкий и ироничный и сразу почувствует фальшь. Не говорить ничего просто глупо. Надо было выпить, подумал я. На веселье я становлюсь смелее, быстро вхожу в контакт, могу говорить о любых пустяках и быть совершенно остроумным. Впрочем, всё это, вероятно, относится и к другим людям. И всякое пьянство начинается, я считаю, с того, что человек хочет освободиться от скованности, а потом докатывается чёрт знает до чего. Но всё же выпить не мешал. Чем свободнее я хотел чувствовать себя с Верой, тем больше я ощущал в себе скованность. С Лизой я никогда не был скован. С ней, если мне хотелось говорить, я говорил, если хотел молчать молчал. Но с Лизой теперь после этого дурацкого случая всё кончено. Нечего ставить мне нелепые, невыполнимые условия. Мои отношения с её отцом и до того не были идеальными. Пусть они будут испорчены в конец. Иван Пантелеевич не из тех, кто не желает смешивать личные симпатии и антипатии со служебными взаимоотношениями. Вы чем-то огорчены, спросил я её. Слав Богу, она заговорила первая. Иначе мы могли бы промолчать всю дорогу. Напротив, сказал я, придавая своему голосу максимально бодрую интонацию: "Я очень рад. Рад чему? Тому, что мы идём вместе, что сыплет снег. А вы на меня сердиться? За что? За то, что я поставил вас в неловкое положение перед вашей невестой? Вы совершенно напрасно так думаете. Может быть, я особенно рад тому, что вы поставили меня в нелов. Я прикусил язык. Кажется, я говорил лишнее. Во всяком случае, в словах моих имело место некоторое двусмысленность, но я этого не хотел. То есть не то, чтобы я не хотел, просто я не считал себя вправе смущать это юное создание. Она слишком юна и чиста, а я стар. Мне казалось, что я слишком знаю изнанку жизни. И само это знание уже делает меня грязным и недостойным вер. Ну и, конечно, возраст. Слишком велика разница. То есть не то, чтобы уж так велика, 9 лет вполне пристойная разница. Но всё-таки я взрослый, сложившийся человек, а она совсем ещё девочка. Что может быть общего между нами? Да если бы я хотя бы знал, чего хочу. Не есть ли это просто минутное увлечение, которое пройдёт ещё быстрее? Чем прошло моё увлечение Лизой? Лизу я, по крайней мере, знаю давно и хорошо, а с ней мы даже толком ни о чём не говорили. Я искоса посмотрел на свою спутницу. Она думала о чём-то своём и улыбалась. "Чему вы улыбаетесь?" спросил я. "Так, вспоминаю бал". Я выглядел очень глупо. Глупо не глупо, но вид у вас был растерянный, ну, прямо Наташа Ростова. Правда? Так давно ничего. Наташа Ростова мне очень нравится. А вам? Сейчас стыдно сказать, но тогда я, как и большинство моих сверстников, не признавал писателей, которым стал поклоняться в более позднем возрасте. Из всех писателей я признавал всяко одного только Чернышевского и частично Тургенева, вернее, одних только Отцов и детей. Настоящими же моими кумирами были Белинский, Добролюбов, но более этих двух писарей вместе с ним я отвергал Рудину, вместе с ним считал Онегина пошляком и бездельником. Я стал излагать вере эти идеи, в душу вливался всё больше. Вера слушала меня внимательно и молчала, но я видел, что слова мои производят на неё впечатление.